Глава шестая. Лондон. На следующий день, первого марта, проснувшись и раздвинув занавески, я увидела, как сквозь туман пробирается солнце. У меня над головой и над крышами, почти касаясь облаков, возвышался и таял в тумане величественный, увенчанный куполом темно-голубой колос — собор. Я смотрела на него, и сердце мое трепетало.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 Ощущая приятную усталость, я прилегла на трех составленных рядком стульях, кушетка этой комнате не полагалась по чину, часок подремала, потом проснулась и целых два часа предавалась размышлениям. Мое настроение и обстоятельства, в которых я оказалась, натолкнули меня на новое, твердое и смелое, а может быть даже безрассудное решение. Терять мне было нечего.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 В каюте для дам я застала дородную, красивую, в пух и прах разодетую женщину и попросила ее показать мне мое место. Она недовольно взглянула на меня, проворчала что-то нелесное насчет моего появления на судне в столь неподходящее время и проявила явное нежелание придерживаться правил вежливости. Какое у нее было смазливое, но наглое, себелюбивое лицо.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 Что же касается самих юных мисс, то одни чужеземцы называют их смелость мужеподобной и неприличной, а другие провозглашают их жертвами такой системы образования и религиозного воспитания, которая не предусмотрительно отвергает необходимый надзор. Не знаю, вернее тогда не знала, относилась ли наша юная леди к разряду тех, кого можно спокойно оставить без надзора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 Я объяснила ей, что моя любовь к путешествиям еще не подвергалась испытанию, поскольку я впервые ступила на борт судна. «Ах, какая прелесть!» — воскликнула она. «Я вам завидую, ведь первые впечатления так приятны, не правда ли? А я уж так привыкла плавать, что все забыла. Я просто присыщена морем и всем прочим». Я не смогла сдержать улыбку. «Почему вы смеетесь надо мной?» — воскликнула она с искренней горячностью, которая понравилась мне больше, чем ее прежний тон. «Потому что вы слишком молоды, чтобы чем-нибудь присытиться». «Но мне уже семнадцать лет», — ответила она несколько обиженным голосом. «Вам не дашь больше шестнадцати. А вам нравится путешествовать одной?» «Вот еще. Я об этом и не думаю».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 В данном случае, как я выяснила, Шос означала город Вилет, великую столицу великого королевства Лабаскур. Вам нравится Вилет? Пожалуй, да. Уроженцы Вилета ужасно глупые и вульгарные, но там живет несколько приятных английских семей. Вы учитесь в школе? Да. Хорошая школа? О нет, пригадкая. Но я каждое воскресенье ухожу оттуда, а в остальное время нисколько не интересуюсь ни учительницами, ни учителями, ни учениками, а все уроки посылаю к чёрту. По-английски так говорить запрещено, а по-французски, правда, ведь это звучит вполне прилично, так что я восхитительно провожу время. Вы опять надо мной смеётесь? Нет, я улыбаюсь собственным мыслям. А о чём вы думаете? И не дожидаясь ответа.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 и надо всем этим облачное, но безмятежное небо. В моих грезах мне даже померещилась вдалеке Европа, огромная сказочная страна. Под лучами солнца берег ее оказался длинной золотистой полосой. Перед глазами возникла рельефная, сверкающая металлическим блеском панорама. Игрушечные контуры города, тесно с грудившимися домами и снежно белые башней —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 Запомните эту примету в форме аллитерированного изречения — «Сон наяву — сатанинский соблазн». И подумайте, какая здесь скрыта мораль. Меня сильно укачала, и я, не твердо ступая, побрела вниз. Куйка мисс Фэншу оказалась рядом с моей. Должна признаться, что все время, пока нам обеим было худо, она терзала меня своим неуемным эгоизмом. Нельзя себе представить более нетерпеливого и капризного человека. По сравнению с ней отцены, тоже страдавшие от морской болезни, горничная ухаживала за ними, не скрывая своего предпочтения, выглядели просто стойками».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 Страшно было сознавать, что нас окружают лишь мрак и вода, а корабль, невзирая на грохот, волны и шторм, безошибочно следует по своему невидимому пути. Мебель стала ездить по полу, и ее пришлось закрепить. Пассажиры совсем разболелись, а мисс Фэншоу с тонущим голосом заявила, что умирает. «Повремените, душечка», — обратилась к ней горничная, — «мы уже входим в порт». И действительно, через четверть часа все кругом стихло, и около полуночи наше путешествие завершилось. Мне стало грустно, да-да, грустно, ибо отдых мой пришел к концу, и вновь передо мной встали труднопреодолимые препятствия.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 Но он и его отверг, довольно возбужденно что-то доказывая на неизвестном мне языке. Слуга, появившийся в освещенной лампой передней, объяснила мне на ломаном английском, что мои иностранные деньги здесь не в ходу. Тогда я дала посыльному саверен, и эта маловажная проблема была разрешена. Я попросила показать мне мою комнату.